Сколько нужен денег для счастья? Миллион долларов. За эти деньги можно осуществить любую мечту и желание. Живность дом была, кошка Белка звали. Я её любил. Где бы хотел жить? Наверное, в Германии. Мне там архитектура нравится. Дома с черепицей, храмы католические. Есть такой город Дрезден, очень красивый. У меня там отец служил. Я фотки видел. Кто такой Путин? Президентом был, сейчас премьер. Человек из спецслужб, поэтому власть в России принадлежит милиции, ФСБ, ну, короче, мусорам. И они занимаются беспределом. И столько гостарбайтеров в России, им выгодно, так же как и наркотики. Они обладают возможностями решить вопрос за 2 дня, но не хотят. А Медведев кто такой? Путинская марионетка. На выборах за кого голосовал? За Единую Россию. Я боялся, что обвиняя их в таких серьёзных преступлениях, когда буду писать помиловку, Путин скажет: "Вот ты милок за единую Россию не голосовал, а хочешь помиловку". В тюрьме чувства жалости приходят редко. От жалости отвыкаешь, довольствуясь её суррогатом презрением. Презрираешь безволие, панику молодошия, презираешь арестантов, сдавшихся ментам, бедей, болезни. Презираешь сломленных, раздавленных и трусливых, да и трудно здесь кого-то жалеть. Обычно жалеют животных, но из домашних здесь только мусора. Еще жалеют женщин. Иногда встречаются на этапах, но их мало. Гюго писал, быть женской плотью не значит быть женщиной. Много это из женской плоти, грязной, червивой, похабной. Высушенные водкой тётки или словно на дрожжах замешанные бобищи, а женщин мало. Хотя в этом смысле тюрьма не исключение. Кого ещё жалеть, не опошляя святое сострадание коростлей презрения? Может этого мальчика, этого сироту, который живёт памятью об отце и маминой шарлотке? который нервно щелкает пальцами и полночи смотрит в потолок хрустальными от слева с глазами. Чтобы избавить паренька от насилия собственных мыслей, мы с Латушкиным решили поставить его на лыжи образования и здоровья. Два часа спорта в день, и Роме оказались вполне под силу. Однако встал вопрос, как приучить Кенхеда к материям одухотворенным. Книги Рома не тянул. вымучивал за неделю страниц тридцать и стыдливо возвращал литературу обратно. Тогда было решено начать со стихов. На удивление живо Ромка взялся за зубрёжку Евгения Онегина. Первая строфа на мысль, непривычную к движению, ложилась в течение двух дней. И вот маленькая победа. Строфа далась чётко и с расстановкой. Чуть было не сорвалось из памяти продолжением какое низкое коварство, но три раза прощёлкав пальцами, Рома продолжил положевого забавлять, ему подушки поправлять, печально подносить лекарство, вздыхать и думать про себя, когда же чёрт возьмёт тебя. Мозг, как мышца, требует разминки и атрофируется застоем. Уже дней через десять Рома с легкостью и азартом проглатывал обороты, типа потолковать об Юбинале, в конце письма поставить Валя, допомнил, хоть не без греха, из Инеиды два стиха. Непонятно, с чего Ромка выматывался больше. То ли от поэзии, то ли от физнагрузок. Но по ночам он стал спать крепко. Реже щелкал пальцами, душой согрелся. Увы, не прошло и трех недель, как Рому заказали с вещами. Горобовой облегченно вздохнул, а нам не хотелось его отпускать. Через несколько часов после того, как увели Кузина, тормоза вновь впустили нового соседа. — Принимайте особо опасного! — усмехнулся продольный прапорщик. В хату вошёл подросток, словно из мультика и вашка из дворца пионеров. Интеллигентно растерянное выражение лица усиливали очки в тонкой чёрной оправе. Рост среднего, пухловат, что подчёркивало его безобидность. В телосложении и лице больше детскости и женственности, чем мужества. Казалось, все его движения стеснены природной скромностью и строгим материнским воспитанием. Он постоянно щурился, указательным пальцем поправляя дужку очков, то и дело сползающую по носу. Парнишка вошел в камеру, как ходит студент-первокурсник, на первую в своей жизни лекцию, рабея, смущаясь, пытаясь спрятать робость и смущение за показушной строгостью. «Здрасте!» Маленький арестант смотрел строго впереди себя. «Привет, привет! Проходи, давай, располагайся!» «Как звать?» «А?» «Коля!» Спохватился парнишка, протягивая руку. «Что за беда, Колян? В смысле, какие статьи?» – уточнил пионер. «Ну или так», – согласился я. «19 105, 2 162, 213, 222, 223 и 3 111». «Слышь, малой, ты не в цирке, чтобы такое исполнять. Заканчивай уморить. Не с того начал». «Я по правде». В голосе паренька зазвенела обида. 19 убийств? Ага. Неужели тоже скинхед? Вас к нам на перевоспитание, что ли, забрасывают? Не знаю. Пионер потупил глаза. Воспользовавшись вот царившимся в хате молчаливым шоком, Коля снял свитер, обнажив похожие на календарь бензокола круза и изуродованные поперечными шрамами вены. Вскрывался Латушкин сочувственно кивнул на руку. «Пришлось. Я по-любому или убегу, или с собой покончу. В тюрьме сидеть не буду». Мрачным заклинанием изрёк скинхет. «Сидишь давно? Пять месяцев. Откуда сейчас?» «С общака». «Не догадываешься, зачем тебя перекинули?» «У меня вчера подельник Вася Кривец от ментов сбежал во время следственных действий. Может, слышали по телевизору? Наверное, поэтому». В вещей у Коли немного, но среди них были книги Олега Платонова, Игоря Шафаревича. Обжившийся Колян втянулся в спорт, остаток дня проводил за чтением. В отличие от Ромы Кузина, книги он проглатывал одну за другой: Гоголь, Достоевский, Крамзин, толстенный учебник для вузов "Новейшая история России", разномастная философия, учебник испанского языка. Всю камерную библиотеку простудировал за 2 недели. Единственное, на что не соблазнялась его жажда познания, фантастика и гламур, которым баловался Латушкин. Ещё Коля часто писал письма маме и деду, который верил, что внук достойно несёт тяготы службы на Северном флоте. Нашу усмешки в отношении полноты Скинхед воспринял как призыв к действию, 3 дня ничего не ел, потом голодал через день. Суток через десять похудел килограмм на семь. На прогулке к адвокату и следователю Колю выводили только в наручниках. Открывалась кормушка, скинхед просовывал руки, на которые цеплялись браслеты, и лишь потом отпирались тормоза. Избегая столь унизительной процедуры, парнишка стал отлынивать от ежедневных прогулок. Иногда я составлял ему компанию, чтобы поговорить с ним с глаз на глаз. Он Колян, расскажи я себе, попросил я, когда забратьчикам Влатушкиным и гробовым громыхнула дверь. О чём рассказать-то? Коля поправил очки. Да обо всём. Школа, дом, учёба, работа. Как пришёл к своим 105-м. С чего началось? Хорошо? Коля улыбался, собираясь с мыслями. В школе учился на 4 и 5. Тройки редкость, причём как ни странно, по химии. Сначала устал видеть на улице зверей. Потом в Чехии начали щемить в техникуме. Ну в это время я сдружился со скинхедами, бросил пить, курить, начал серьёзно заниматься спортом, бег, бокс, в качалку ходил, зимой на лыжах катался. Через знакомых стал интересоваться национал-социализмом. От первого избиения, в котором участвовал, был сильный мандраж, даже дрожь пробегала. Потом это ушло. И сколько тогда тебе было? До почти 16. Через пару месяцев уже ни адреналина, ни мандража. Всё казалось очень просто. Когда сопротивлялись, это кроме удивления ничего не вызывало. Где бы то ни было, в вагонах и на станциях метро, электричках, на улице, на окружающих, нам плевать. Если граждане вмешивались, сами попадали под раздачу. Как-то едем с эти фашистского марша, а у метро Чистые пруды хачик торгует дисками. Ну, я стал прикалываться. Давай сюда порноху. Кватаю диски. "Положи на место", кричит. Как я вернусь, если на них мои отпечатки пальцев? Он достал трубу, кому-то звонить. Мы ждать не стали. Избили, забрали телефоны, диски. Самый эффективный вырубать с локти в челюсть. Когда убивать стал? Где-то через год, когда за плечами избиений было не меньше сотни. Мочили гостарбайтеров? Нет. Всегда старались выбирать халёнах и наглых. Всего один раз гостарбайтер попался. Гуляли мы в районе Измайлово. Часов в 6 вечера было. Я маме обещал домой пораньше приехать, а с пустыми руками неохота возвращаться. Ну и зарезали какого-то строителя с дружественного Таджикистана. Один раз негр попался. Здоровый, жирный, под 2 м ростом. Я подхожу, начинаю его бить. А у него морда, как моё тулувища. Перекроили ему рожу. Отняли сумку. А он спрятался за стеной, орущий у бабья. Знаешь, какой кайф, когда едешь в вагоне, откуда зверь никуда не деется. Одеваешь маску, а он на тебя смотрит и всё понимает. Потом начинаешь его гасить. Самое интересное, что сопротивлялись редко. Кто-то плачет, Кто-то орёт, не вейте, хватит. Хотя случались исключения. Айзер, лет тридцати пяти, накачанный, упакованный, шёл с русской бабой, нас трое. Ну понятно, что вся злость набал. Айзер налетел на меня, помял лицо, подарил сотрясение мозга, тошнил и долго, ещё нос сломал. Видит, что я почти отрубился, переключился на товарища. Пришлось достать нож. Короче, если бы не освежевал эту смылочь, неизвестно, что бы ещё вышло. Я знал, рано или поздно меня или убьют, или вот так в тюрьму закончится. Но всегда перевешивало желание что-то сделать. Знаешь, как классно, когда замутишь очередное убийство. Возвращаешься домой в радостном возбуждении. Всегда хотелось замутить что-то посерьёзке. Сначала планировали стрелку. с какой-нибудь диаспорой забить на глухом пустыре, который предварительно заменилоть. Ну, что-то не сошлось. И я решил магазин звериных заводей. Сделал гранату. Гранату сам, как по науке. В интернете выложен труд по всем этим делам. Русская кухня терроризма. Всё необходимое тоже заказывать с по интернету в магазин химии. Разговор продолжился за чаем. в среднем наносили по 20-30 на живых ранений. Парнишка наконец вернулся к своей излюбленной теме. Они умирают не как в фильмах, быстро и резко. Начинаются сопротивляться, убегать, поэтому приходится работать на скорость. Как-то вечером мы шли с кревцом. Видим еврея, здоровенный такой идёт, приплясывает, танцует. Сначала кревец его арматурой, а я 58 на живых. Помню, пришли на гей-парад. Там антифашисты и педиков решили поддержать. Одного стали догонять, он мечется, понимает, что соскочить не вариант, и стал лезть в открытую форточку машины. Я подлетел и ножом его 5 раз в жопу. Потом ещё на голове, как сайгак скакал. Было прикольно. Он в больнице чуть от заражения крови не сдох. На одной видеозаписи мои подельники вдвоём нанесли 36 на живых за 7 секунд. Менты насчитали. Зачем так много? Профессионально зарезать не так уж легко в случае в таких единицы. Помнишь, в метро в вагоне Абрамяна убили? Ну, вот его закололи очень качественно. С одного удара в сердце под ребро. А нам в отсутствие качества приходилось выполнять количество. А как по ощущениям? когда металл входит в плоть. Отвертка входит тяжелее ножа. Ножом, если тыкаешь, крови много брызгает. У меня свитер дорогой. Нет, ты меня не понял. Человеческое тело по фактуре с чем можно сравнить? С говядиной, курятиной, сметаной? Не знаю. Я нож ни в мясо, ни в сметану не втыкал.